Сказать по правде, Аурелиано II в первую же брачную ночь понял, что возвратиться к Петре Котес гораздо раньше, чем возникнет необходимость надеть лаковые ботинки. Фернанда мало годилась для мирской жизни. Она родилась и выросла за тысячу километров от моря, в сумрачном городке, по каменным мостовым которого еще катились гремя в глухие призрачные ночи кареты вице-королей. К шести вечера с тридцати двух колоколин нёсся звон по усопшим. В господском доме, облицованном могильными плитами, никогда не бывало солнца. Свежий воздух тихо умирал в ветвях кипарисов у домов, на блеклых гординах спален среди пышных тубероз в саду. Для Фернанды, До того, как она стала зрелой девицей, проявления внешнего мира ограничивались нудными упражнениями на фортепиано, которые в соседнем доме из года в год долбил кто-то, по непонятной прихоти не отдыхавший в часы съесты. С годами Фернандо достигла возраста своей молодой прабабушки, но стала забывать о призрачной женщине своего детства, и мать — упрекала ее за такую забывчивость. «Мы невероятно богаты и могущественны», — говорила больная. «Когда-нибудь и ты станешь королевой». Фернанда верила, хотя они садились за огромный стол, накрытый льняной скатертью и уставленной серебряной посудой, только для того, чтобы выпить по чашке жидкого сладкого шоколада и съесть по булочке. До самой свадьбы... Она грезила о сказочном королевстве, хотя ее отец, Дон Фернандо, должен был заложить дом, чтобы купить приданное дочери. Она уже начинала прощаться со своими мечтами стать королевой, когда входную дверь потрясли два громких удара, и порог переступил видный и церемонный офицер, у которого на щеке красовался шрам, а на груди — золотая медаль он заперся с отцом в кабинете. Через два часа отец пришел к ней в комнату. «Собирайся», сказал он, «тебе предстоит дальняя дорога». Вот так она и попала в Макондо. Но там одним резким толчком жизнь сварила Фернанду в грязь и горечь, отчего долгие годы родители так оберегали ее. Вернувшись после карнавала домой, Она заперлась в своей комнате и принялась рыдать, не обращая внимания на мольбы и объяснения Дона Фернандо, старавшегося смягчить боль неслыханного оскорбления. Она дала себе обет до смерти не покидать свою спальню, когда вдруг явился Аурелиано II предложить ей руку и сердце. Судьба их снова свела, причем самым непостижимым образом — так как, не помни себя от унижения, расферепев от стыда, Фернандо наговорила ему про себя таких небылиц, что ее никто не сыскал бы вовек. Единственные достоверные данные, которыми располагал Аурелиана II, отправляясь на поиски, были, во-первых, ее произношение уроженки степных областей, и, во-вторых, ее умение плести траурные венки на продажу. Он искал без отдыха и роздыха. С той же остервенелой отвагой, с какой Хосе Аркадио Буэндия перебирался через горы, чтобы основать Макондо. С той же слепой амбицией, с какой полковник Аурелиано Буэндия затевал свои бесполезные войны. И с тем же безрассудным упорством, с каким Урсула билась за выживание своего семейства, искал Аурелиано II Фернанду, не останавливаясь ни перед чем. Он расспрашивал, где живет женщина, самая красивая на свете, и все матери вели его к своим дочерям. Он блуждал в тумане скользящих предположений во времени, предназначенном для забвения, в лабиринтах разочарований. Он пересек желтую равнину, где мысли отзывались многократным эхом, и отчаяние рождало зловещее видение — По прошествии ряда бесплодных недель он попал в незнакомый город, где все колокола звонили по усопшим. Хотя он никогда не видел эти дома, и никто ему их не описывал, он сразу узнал стены, трухлявые, как тленные кости, гнилые деревянные балконы под саваном плесени. И, наконец, прибитую к одной двери карточку с почти смытой дождями — И самый печальный на свете надписью: Здесь продаются похоронные венки.